Глава шестая Шпионаж и терроризм В Москве много элитных увеселений Ну, то есть таких, куда просто с улицы не войдешь Да и в кассе билета не купишь Потому что распространяются приглашения по специальным спискам И те, кто в этих списках обозначен, вроде бы и есть элита Вечеринка-выставка современной модной живописи проходила в Манеже, и здесь не было случайных людей. Небольшая часть столичной гламурной тусовки для узнаваемости и пиара – несколько художников, без которых вроде бы и неприлично рассматривать их картины. Но основная масса – начальственный чиновный люд, попадающий в элиту не по аристократической крови или уникальным личностным качествам, а исключительно по должностному положению. Была здесь и прочая публика. Оппозиционные журналисты, правозащитники, иностранцы, дипломаты, представители всевозможных фондов, меценаты, мужчины в строгих костюмах, женщины в вечерних платьях. Все под раскоду, указанному в приглашениях. В руках длинные бокалы с золотистым шампанским, стаканы с виски или коньяком – На лицах выражение сосредоточенного внимания и готовности проникнуть в самые сокровенные глубины изобразительного искусства. Никас нарисовал мне шикарный портрет и почти бесплатно за пятьдесят тысяч. Мне больше глазунов нравится. Он так лица прорисовывает, глаза как настоящие. Черный квадрат — это, конечно, круто, аж мурашки по спине». «Ах, если бы я умела, то нарисовала закат через бронированное стекло в скале!» Подкатив глаза, рассказывает полная блондинка, допивающая второй стакан виски. Вдали два корабля, море волнуется, но посреди не огромная гладкая линза, а из нее выходит ракета. Это очень впечатляющее зрелище! Действительно поразительно! «Где же и когда вы наблюдали такое чудо, Ирина Валерьевна?» на полигоне под Североморском две недели назад. Там просто закормили красной икрой. Здесь тоже есть икра. Прошу к столу. Под виски очень хорошо. Сегодня Ирина Валерьевна Витахина в открытом черном платье, на смело декольтированной груди, колье из черных бриллиантов. По бокам пухленькой блондинки двое мужчин. Добродушный толстяк Илья Кокин представляет международную неправительственную организацию «Разоружение. Путь к миру». А высокий с желчным лицом Петр Рогов – филиал британского фонда «Права человека без границ». Кавалеры старательно ухаживают за дамой, подливают виски, подают бутерброды, отпускают комплименты. «Я не могу понять, Ирина Валерьевна». «Как такая очаровательная дама может решать сложные вопросы, связанные с обороной?» — округляет желтоватые глаза Кокин. «Ездить на такие далекие полигоны присутствует при испытании каких-то подводных ракет!» Витахина скромно опускает глаза. В одной руке у нее почти опустошенный стакан с с регал В другой — надкусный бутерброд с красной икрой. Одна икринка прилипла в углу рта. «Никаких-то, дорогой Илья!» «Это знаменитая молния, морской вариант. Для нее уже строятся ракетоносцы нового поколения. Она изменит соотношение ядерных сил в мире. Это очень важное испытание. Я не могла не поехать». «Колоссально!» — восхищается Илья. «Железная леди большой политики. Преклоняю колени». Он изобразил попытку встать на колени. Ирина Валерьевна благосклонно улыбнулась. Рогов тем временем сложил бумажную салфетку и, как опытный стоматолог, прицелился острым углом к смеющемуся рту. «Извините, позвольте за вами поухаживать». Он осторожно снимает икринку с накрашенных губ, показывает Витахиной, та благодарно кивает. Рогов поднимает стакан. «Илья, давайте выпьем за эту очаровательную и отважную даму, ведь испытания связаны с опасностью». Блондинка смеется. «Да, один участник напился пьяным, и его вырвало прямо на окружающих, представляете? Я думал, что он испачкал мне платье, но все обошлось». Кавалеры, осуждающие, качают головами. «Как же такой забулдыга попал на полигон?» Витахина разводит руками. «В качестве ответственного сотрудника НПО «Циклон». К тому же он лично рассчитывал двигатели ракеты. Просто удивительно, как пьяница может выполнять столь важную работу, удивляется Петр Рогов». Мешает ли ему пагубное пристрастие? И не хочет ли он лечиться? «Очень много вопросов», — Ирина Валерьевна пожимает плечами, «и все не по адресу». «Извините, очень интересный субъект», — говорит Рогов, «противоречивая натура, раздвоение личности, талант и пьянство». «Как бы мне с ним поговорить? У вас есть координаты этого человека?» «Кажется, есть». Витахина открывает сумочку, перебирает визитные карточки. «Вот она». «Только прошу на меня не ссылаться!» «Конечно, конечно, не беспокойтесь!» Рогов впивается фотографическим взглядом в прямоугольник из плотного картона. «Семага Сергей Михайлович, коммерческий директор НПО «Циклон». «Что это мы говорим о каких-то скучных делах?» — спохватывается Илья Кокин. «Все фотографируются с художниками, кое-кто разъезжается по клубам. Приглашаю вас к моему приятелю Джозефу Рингли, журналисту из «Нью-Йорк Таймс». «Сегодня пятница. У него в корпункте собираются очень интересные люди. Тут недалеко, на Неглинке». «Отличное предложение», — поддерживает Рогов. «Джозеф замечательный парень, аналитик с острым умом. У него всегда такие дискуссии». «Нет возражений», — кивает Ирина Валерьевна. «Задача политика — изучать неординарных людей. Сейчас позвоню своему шоферу, чтобы подавали машину».